Я рванул к нему, желаю убедиться, что вселенная в сущности симпатизирует Мерлину и желает ему только добра. Я запнулся о камень, взметнул облако пыли, удержался на ногах, выпрямился, огляделся. Еще минут десять 15 я потратил на поиски цветка. Потом чертыхнулся и пошел прочь. Никто не любит, чтобы Вселенная упражнялась на нем в остроумии. Внезапно меня осенило. Я обшарил карманы. Не завалялся ли там хоть крохотный голубой осколок? Вот что может перенести меня через тень к своему первоисточнику — Однако нет. Даже голубой пылинки не засыпалось за подкладку. Все они в отцовской могиле. Видимо, это было бы слишком просто. Чего же я все-таки недопонимаю? Лжедворкин, Лжаберон и человек, назвавшийся моим отцом. Все они хотели отвезти меня в какое-то неведомое место, где, как утверждал Аберон, предстоит сражение между силами. Корвину или не Корвину это, похоже, удалось. Я потер ушибленную челюсть. Только что это за игра? и как расставлены силой. А беррон что-то болтал, будто я должен выбрать между Амбером и Хаосом, однако в этом же разговоре он несколько раз солгал к чертям, и Амбер, и Хаос. Я не просил втягивать меня в борьбу, у меня своих забот хватает. Не желаю даже узнавать правила, по которым это безобразие разыгрывается. Я опнул белый камешек, проводил его взглядом. На проделки Джарта или Джулии не похоже. То ли в игру вступил новый фактор, то ли какой-то старый изменился до неузнаваемости. С чего все началось? Похоже... Это как-то связано с силой, которая выслеживала меня после попытки связаться с Коррелл. Остается допустить, что она таки меня разыскала. Но что это за сила? Похоже, было нужно, чтобы я увидел Коррелл в кольце огня». Надо думать, то, что кроется за нынешней ситуацией, обреталось где-то поблизости. Но где Корол? она попросила огненный путь отправить ее куда следует. Сейчас я не могу спросить путь, где это, и не могу пройти его, чтобы попросить отправить меня вслед за ней однако пора твердо сказать, что я в эти игры не играю и поискать иной выход. раз мои карты заколодила, а способность перемещаться по тени загадочным образом улетучилась, значит надо прибегнуть к более мощному средству. Я призову знак Логруса и проломлюсь сквозь тень силою хаоса. Фракер врезалась мне в запястье. Я быстро огляделся в поисках надвигающейся угрозы, но ничего не увидел. Еще несколько минут я оставался на чеку, всматривался в местность. Все было тихо. Фракер... Больше не дергалась. Что ж, она не первый раз всполошилась на пустом месте. Может, в ответ на блуждающие астральные токи? А может, на какую-то мою случайную мысль? Однако в таком месте лучше не рисковать. В шагах вста и чуть левее торчала довольно высокая глыба. Я добрался до нее и полез вверх, вскарабкался на меловую верхушку и огляделся. Насколько хватал глаз, молчаливый мир был совершенно безжизненным. Я убедился, что тревога ложная, слез с камня. Снова собрался призвать Логрус, и фракер чуть не перерезала мне руку. Черт! Не обращая на нее внимания, я позвал. Знак Логруса возник и ринулся на меня. Он трепетал, как бабочка, а налетел, как грузовик. Черно-бело-серый мир померк. Словно оборвалась старая кинохроника. Глава четвертая. Я очнулся с раскалывающейся головой, с привкусом грязи во рту. Я лежал ничком из сумятицы мыслей Всплыло воспоминание. Я открыл глаза. Все по-прежнему. Белое, черное, серое. Я выплюнул песок, протер глаза, сморгнул. Знак Логруса исчез, и я не мог понять, что между нами произошло. Я сел, Обхватил руками колени. Похоже, я угодил в переплет. Все мои сверхъестественные способности к передвижению или общению заклинило. Я не мог придумать ничего лучше, чем встать и двинуться, куда глаза глядят. Меня передернуло. Куда я приду? просто в другую точку все той же однообразной страны. Внезапно рядом негромко кашлянули. Я мигом вскочил и огляделся. Никого. Кто здесь? Выговорил я одними губами, отчаявшись задать вопрос вслух. Снова покашливание где-то совсем близко. Потом мне надо кое-что тебе сообщить. Прозвучало в голове. Что? Кто ты? Что сообщить? Попытался спросить я. Извини. Отвечал приглушенный голос. Мне это пока нове, если отвечать по порядку. Я там же, где всегда, на твоем запястье. Логрус, пробившись, добавил мне возможностей, чтобы я смогла передать тебе его сообщение. — Фракер! — Да. Первое, что я приобрела, когда ты пронес меня через Логрус, это способность чуять опасность, подвижность, боевые рефлексы и зачатки сознания. В этот раз Логрус Добавил способность к прямому телепатическому контакту и усилил мое сознание, чтобы я смогла пересказать его слова. «Зачем?» Он торопился, поскольку мог пробыть здесь лишь долю секунды, и это был единственный способ ввести тебя в курс дела. Я не знал, что Логрус обладает сознанием. Послышала что-то вроде смешка. Затем трудно дать определение разуму такого порядка. И полагаю, ему нечасто приходится говорить, отвечала Фракер. Его энергии обыкновенно направлены на другое. «Ладно. А зачем он меня вырубил?» «Нечаянно. Это побочное следствие того, что он сделал со мной, когда увидел, что не может объясниться с тобою иначе». «Почему он не мог пробыть здесь дольше?» — спросил я. «Такова природа этой страны, которая лежит между тенями, и в основном недоступна как для пути, так и для Логруса. Своего рода демилитаризованная зона? Нет, дело не во взаимном соглашении. Просто и тому, и другому крайне трудно сюда проникнуть. Вот почему местность... Выглядит практически первозданной. То есть они не могут сюда попасть? Примерно так. Как вышло, что я ничего об этом не слыхал? Может быть, потому что сюда вообще трудно попасть. Так что ты хотела сообщить? Главным образом, чтобы ты больше не вызывал логруса, пока остаешься здесь. Проводящая среда крайне ненадежна и неизвестно, как проецированная энергия поведет себя без заземления. Это может быть для тебя опасно. Я потер пульсирующие виски. По крайней мере, новая боль отвлекла от мыслей об ушибленной челюсти. «Ладно», — согласился я. «Он намекнул, зачем я здесь оказался?» «Да, это испытание. Какого рода, не знаю». «Есть ли у меня выбор?» «В каком смысле?» Могу ли я взбунтоваться? Полагаю, да. Но тогда не знаю, как ты отсюда выберешься. Значит, меня отсюда выпустят, если я исполню их требования. Если останешься в живых, да. Если не останешься, наверное, тоже. Значит, выбор у меня все таки нет. Выбор будет. Когда? Где-то впереди. Где именно, не знаю. Почему бы просто не повторить мне свои инструкции? Рада бы. Да не могу. Они всплывают в ответ на вопрос или ситуацию. «А душить ты от этого не разучилась?» «Нет. И то, хлеб. Есть у тебя какие-нибудь предположения, что мне делать дальше?» «Да. Взбираться на самую высокую гору слева». «Которую?» «А, кажется, вижу», — сказал я, наткнувшись взглядом на ослепительно белый утес. Я двинулся вперед и вверх по склону. В сером небе медленно поднималось черное солнце. Стояла зачарованная тишь. «А ты знаешь, что именно мы должны в итоге найти?» Попытался выговорить я в сторону фракер. «Я уверена, что информация во мне есть», — последовал ответ но вряд ли ее удастся извлечь, пока мы не дошли до места. Надеюсь, ты не ошибаешься. Я тоже. Склон становился все круче. Я не мог знать, сколько прошло времени, но, вероятно, не меньше часа, прежде чем я одолел предгорье и начал, собственно, подъем. За всю дорогу мне не встретилось ни одного следа и вообще никаких признаков жизни, но несколько раз я натыкался на длинные, видимо, природные рытвины, ведущие к высокому белесому обрыву. Должно быть, на его штурм ушло несколько часов, потому что черное солнце — перевалило через зенит и начала клониться к западу, за вершину. Меня бесила невозможность ругнуться вслух. «Откуда мне знать, что я делаю именно то? Или иду куда надо?» — спросил я. «Ты по-прежнему движешься в верном направлении», — отвечала фракер. «А долго еще?» — понятия не имею. Но когда доберешься, сразу пойму. Солнце вот-вот скроется за горой. Ты не обознаешься в темноте? Думаю, когда солнце сядет, небо просветлеет. У негативного пространства есть свои забавные особенности. Одним словом, здесь что-нибудь всегда светло и что-нибудь всегда темно. Не заблудишься? Как по-твоему, что мы тут вообще делаем? Полагаю, участвуем в одном из этих дурацких рыцарских приключений. Воображаемом или настоящем? Они все состоят из того и другого помаленьку, но чувствую в нашем... Здорово преобладает второе. С другой стороны, все, что ты встречаешь между мирами, излишне тяготеет к аллегории, к символу. Во всей этой дряни, которую люди выпихивают в область бессознательного. Другими словами, этого ты тоже не знаешь. Наверняка не знаю, хотя... Пробавляюсь гениальными догадками. Я уцепился руками. Подтянулся. Вылез на следующий уступ. Некоторое время шел по нему, потом снова полез вверх. Солнце, наконец, скрылось, но темнее от этого не стало. Тьма и свет просто поменялись местами. Я вскарабкался... На пяти-шестиметровый обрыв и остановился, увидев за ним в скале углубление, даже не пещеру, а явно рукотворный свод, такой высокой, что под него можно было бы въехать верхом. — Надо же! — встрепенулась Фракер. — Оно! — Что? — спросил я. Первый привал, отвечала она, ты должен остаться здесь и кое-что сделать, прежде чем пойдешь дальше. Что именно? Не проще ли войти и поглядеть? Я вылез на площадку, встал и пошел вперед. Углубление заполнял все тот же рассеянный, непонятно откуда, идущий свет. Я потоптался у входа, заглянул внутрь. Это походило на дымовое святилище. Крохотный алтарь. На нем две свечи в ореоле дрожащей тьмы. В стенах вырублены Каменные скамьи. Я насчитал пять входов, кроме того, в котором стоял. Три в дальней стене, один справа и один слева. Посередине на полу две груды доспехов. И нигде никаких религиозных символов. Никаких объектов поклонения. Я вошел. И что мне здесь делать? Стеречь свои доспехи всю ночь. Допустим, сказал я, подходя к грудам. А зачем? Это мне неизвестно. Я поднял щегольскую белую кирасу, который стал бы похож на сэра Галахада. Как на меня сделано. Я покачал головой, положил кирасу на место. Перешел к другой куче, поднял странноватого вида стальную перчатку. Тут же бросил ее, переворошил кучу. Все тоже на меня, только... В чем дело, Мерлин? «Белая», — сказал я, — «судя по всему, придется мне в пору прямо сейчас. Черная, подобно тому, что носят во владениях, и, полагаю, будет мне в пору в моем хаосском обличии. То есть оба комплекта на меня, но для разных обстоятельств однако я могу надеть либо один, либо другой, который мне стеречь. Полагаю, в этом-то вся и соль. Похоже, ты должен сделать выбор. Конечно, я щелкнул пальцами, не услышал ничего. Какой я тупица, если мой же шнурок Должен объяснять мне очевидные вещи. Я плюхнулся на колени, сгреб доспехи в одну безобразную кучу. Раз уж стеречь, — сказал я, — так буду стеречь обе. Не желаю ничего выбирать. Мне кажется, кое-кому это придется не по вкусу, — отвечала фракер. Я отступил на шаг и обозрел кучу. Объясни мне еще раз про это ночное бдение, попросил я, что от меня требуется сидеть до рассвета и стеречь оружие. От кого, полагаю, от любых посягательств, силы, порядка или хаоса, я понимаю, куда ты клонишь, кто угодно может подкрасться и что-нибудь ухватить из кучей. Я сел на скамью у дальней стены между двумя входами. Приятно было расслабиться после утомительного подъема, однако какая-то мысль не давала покоя. Наконец я спросил, к чему все это? О чем ты? Сидеть ночь напролет? И глядеть на кучу железок. Допустим, кто-нибудь, правда, войдет и попробует что-нибудь взять. Допустим, я даже его убью. Наступает утро. Оружие по-прежнему здесь. Я по-прежнему здесь. Что дальше? Что я выиграл? Ты должен будешь облачиться в доспехи, припоясаться мечом, И идти дальше. Я подавил зевок. «Знаешь, мне это как-то ни к чему», сказал я, немного помолчав. «Я не ношу доспехов, и меня вполне устраивает мой меч». Я похлопал рукой по Эфесу. Он показался непривычным, как, впрочем, и все в этом странном мире. Почему не оставить железяки здесь и не двинуться к следующему испытанию? В чем оно, кстати, состоит? Не знаю. Логрус заложил в меня информацию таким образом, что она всплывает по мере развития событий. Например, я не знала про эту пещеру, пока ее не увидела. Я потянулся... Сложил руки на груди, прислонился к стене, вытянул ноги, скрестил их. Значит, мы должны торчать здесь, пока тебя снова не осенит. Верно. Разбуди меня, когда все кончится, сказал я и закрыл глаза. Запястье резануло почти болезненно. Эй! «Так нельзя!» — воскликнула Фракер. «Весь смысл в том, чтобы ты сидел и смотрел». «Ну и дурацкий смысл!» — сказал я. «Я отказываюсь играть в эти глупые игры. Если кому-то нужны эти доспехи, пусть берет. Я еще и приплачу». «Валяй, засыпай. Но что, если кто-то придет за доспехами?» и решит для начала тебя убрать. «Во-первых, — ответил я, — мне не верится, что кто-то польстится на груду средневекового железного лома. А во-вторых, это твое дело предупреждать меня об опасности». «Есть, командир. Только вот место непривычное. Что, если оно...» как-то ослабило мои способности. — Ты уже взрослая, — сказал я, — как-нибудь выкрутишься. Я задремал. Мне снилось, что я стою в заколдованном круге, куда все пытаются проникнуть. Касаясь преграды, они оборачивались ходульными, карикатурными персонажами, И сразу пропадали все, кроме Корвина и Замбера, моего отца, который чуть заметно улыбнулся и покачал головой. «Раньше или позже, но тебе придется отсюда выйти», — сказал он. «Тогда пусть это будет позже», — ответил я. «И все твои сложности останутся при тебе». Я кивнул, зато я отдохну. Что ж, это компромисс. Удачи. Спасибо. Затем сон распался на несвязные образы. Помню, я вроде бы стоял вне круга и гадал, как в него вернуться. Не скажу наверняка, что меня разбудило. Уж, конечно, не шум. Просто я ни с того ни с сего оказался на ногах, совершенно бодрый, и первое, что увидел перед собой, рябово-гнома, который, стиснув свое горло, неподвижно лежал возле кучи с оружием. «Что происходит?» — попытался спросить я. Тишина. Я подошел к лежащему крепышу, встал на колени, поискал на горле пульсирующую жилку, но так и не нащупал, и в тот же миг мне защекотало запястье. Фракер, попеременно становясь то зримой, то незримой, вползла на свое место. «Это ты его так?» — спросил я. Она легонько затряслась. «Самоубийцей!» Не душат себя сами. Почему ты меня не разбудила? Тебе надо было отдохнуть, а я отлично справилась сама. Однако наше сопереживание слишком сильно. Извини, что разбудила.